Некоторое время Эббот молчал. «Минутку. Кого вы хотите впутать в это дело?» «Вас!» — быстро произнес Джилет, осторожно подбираясь к главному вопросу. «Надо сказать, что я восхищался вашим самообладанием, когда этот осел из Пентагона так многозначительно рассказывал об операции «Медуза», сидя прямо напротив того человека, который ее создал». Это давняя история. Теперь голос Эббота снова стал сильным и уверенным. Это ничего вам не даст. Пожалуй, для вас это было в некоторой степени необычно, не сказать ничего. Я имею в виду, что на этом совещании не было никого, кто бы знал больше вас относительно «Медузы». Но вы не произнесли ни слова, и это заставило меня крепко задуматься. «Поэтому я энергично интересовался, почему это столько времени уделяется убийце по имени Кейн?» «Вы не должны сопротивляться, Дэвид. Вы должны были предложить правдоподобную причину, чтобы можно было продолжить поиски Кейна. И вы просили на охоту этого ублюдка Карлоса». «Это было правдой», — перебил его Эббет. «Несомненно». Вы знали, когда это нужно использовать, и я знал, когда это поймать. Змея, которая выползла из головы Медузы, подходит лишь для мифологического сюжета. Претендент, прорывающийся на чемпионский ринг, должен выбить чемпиона из его угла. Все это пустые слова. Слова с самого начала. А почему бы и нет? Как я уже сказал, это было гениально придумано. «Вплоть до того, как использовать всех наших людей в поисках Кейна. Вы использовали всех нас!» Монах кивнул. «Очень хорошо. С этой точки зрения вы правы, но это не то, что вы думаете. Тредстоун был создан в виде небольшой группы людей, набранных из тех, кому правительство доверяло безраздельно. Они пришли из армии, из G2, Сената, ЦРУ, Из морской разведки, а теперь еще и из Белого дома. Если бы здесь были возможны какие-нибудь злоупотребления, то ни один из них бы не колебался в решении прекращения операции. Никто об этом даже не намекнул. И я прошу вас тоже этого не делать. Могу ли я стать частью Тредстоуна? Вы теперь уже ее часть. Да, понимаю.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 Европеец выключил аппарат и проговорил. Вот это все, что мы хотели узнать. Он повернулся к сидевшему рядом с ним шоферу. Теперь быстро остановись в проходе сзади лестницы. Запомни, что когда один из них выйдет, у тебя будет ровно три секунды, прежде чем закроется дверь. Работай как можно быстрее. Человек в униформе вышел первым. Он прошел по тротуару по направлению к Трэдстоун 71. Европеец осмотрелся, затем расстегнул плащ и вытащил длинный пистолет с глушителем на стволе. Проверив обойму, он убрал оружие в кубру, вышел из машины и направился к автомобилю, где все еще продолжалась беседа. Зеркала были установлены так, что сидящие на заднем сидении не могли видеть приближающегося к ним человека. Европеец быстро прошел перед капотом, быстро открыл переднюю дверь, проскользнул на сиденье и направил оружие в сторону беседующей пары. Альфред Джиллет открыл от удивления рот. Его левая рука стала беспомощно искать ручку дверцы. Европеец опустил кнопку замка. Дэвид Эббетт не шелохнулся, молча глядя на незнакомца. — Добрый вечер, монах! — произнес европеец. Тот другой, кто так часто напоминает мне о религиозных обычаях, посылает вам свои поздравления. Не только по поводу Кейна, но и относительно вашего персонала тут, в Тредстоун. Например, яхтсмена. Это один из наших ценнейших агентов. Наконец, Джилет обрел дар речи. Это была смесь выкриков, переходящих в шепот. В чем дело? «Кто вы такой?» — выкрикивал он, стараясь симулировать неведение. «Прекратите вопить, мой старый друг. В этом нет необходимости», — усмехнулся европеец. «Я могу видеть по выражению лица мистера Эббота, что его первоначальные сомнения на ваш счет были абсолютно верны. Всегда нужно верить в первый инстинкт, не так ли, монах? Конечно, вы были правы». Мы нашли очередного недовольного человека, ведь ваш образ жизни производит их с поразительной скоростью, и он, естественно, предоставил нам архивы Медузы, которые и привели нас к Борну. — Что вы тут делаете? О чем вы болтаете? — кричал Джилетт.